Глава 11 Это были папа и дедушка, ну то есть сис и дед соответственно. Кто-то из них перевернул микроскоп, и мир вокруг сочинителя съежился, приняв свои обычные пропорции. Васюта увидел неподалеку лицей, понял, что поблизости дамба, и ему от знакомых ориентиров еще сильнее полегчало. Спасители тоже с облегчением выдохнули, хотя дед и проворчал. «Три шага от березы, три шага от березы. А в какую сторону шагать-то?» «Чего же ты не уточнил?» — хмыкнул Сис. «А ты?» — возмутился дед. «Погодите», — попытался подняться Васюта, но боль в ноге не дала это сделать. Он даже не стал удивляться, что угадал про березу, его интересовало другое. «А почему надо было уточнять? Где сама Олюшка?» «Там!» — неопределенно махнул рукой дедушка. «Она жива, не беспокойся», — поторопился сказать папа. «Была», — счел нужным уточнить дед. «Когда мы уходили?» «Она как раз в сознание пришла», — радостно подхватил Сис. «Вот мы про тебя и узнали». «Да вы можете мне сказать, наконец, что с Олюшкой?» — завопил сочинитель, вновь сделав попытку подняться. «Или я вас сейчас сам тут закопаю». «Копалка еще не выросла», — пробурчал Валентин Николаевич, но сын остановил его. — Погоди, пап, он ведь и правда переживает. В итоге Сис с дедом рассказали Васюте, что на них по дороге к Аколоту напали недобитки лохмача, которые, несмотря на уверение осиц все-таки не отступились от них, а примкнули к группировке вольные ходаки состоявшие из подобного им отребья, и вновь попытали бандитского счастья. От них удалось отбиться, двоих пристрелив, еще троих ранив, но была ранена и Олюшка, — Тоже в ногу, ты не волнуйся, — успокоил сис сочинителя. — Только в левую. — Почему же она была без сознания? — Потому что еще и прикладом по голове прилетела, — сказал дед. — Бедная Олюшка, — мысленно простонал Васюта. — Опять прикладом по голове? Что ж ей так везет-то с этим? В слух же он спросил. — А сейчас-то она где? И все остальные тоже. — Там, куда и шли, — сказал отец. — У околота. И хохотнул. Вот уж старик нам обрадовался. «А -а -а — Ага! — закивал дедушка. — Особенно сила дано. Думал, что умом тронулся. — Да некогда ему особо было думать, — помотал головой Сис. Он же сразу Ольге помогать кинулся. Олюшки — Олюшке! — поправил сочинитель. «Ей — Ей! — кивнул папа. — А когда она в себя пришла, про тебя и рассказала. До этого-то мы уже решили, что капец тебе, навсегда потерялся ленка даже всплакнула короче за тобой решил пойти я все ж аа более в мончатундровске приметно чем сидоровы да светуля с анютой и без того подругу оставлять не хотели ленка колоту взялась помогать сила дана я сам не пустил нечего ему на людях светиться пока не освоился а я пошел потому что крови боюсь захихикал дедушка что много крови она потеряла проговорил васюта да слушай ты его больше отмахнулся Сис. — А ты еще скажи мало! — возмутился дед и покосился на сочинителя. — Да не боись, дело молодое! Восстановится кровушка! Ты-то как, передумал нас с Серегой закапывать? — Передумал, — буркнул Васюта. — Зато у меня для вас садюшка есть. Папа для деда могилу копал, но оступился и в яму упал. Шею сломал себе папа при этом. Похоронили его рядом с дедом. о Обрадовался дедушка: "Прямо в тему. Молодец. Ты давай, молодец". Нахмурился папа, полезай опять в микроскоп. Нечего тут торчать. Ходаки и вернутся могут. Только вот что, вспомнил, как его тошнило Васюта: "Несите меня в кармане, но старайтесь не особо трясти. А то от сильной тряски у Васи выпадут глазки", выдал дед и широко улыбнулся. "Видишь, внучек, я тоже поэт. Васюта снова оказался в микроскопе, и то ли он уже к этому стал привыкать, то ли и впрямь в кармане, когда не видишь подросший окружающий мир, переносить такие поездки было легче, только его уже не тошнило. Он даже начал задремывать, но даже малейший толчок отдавался болью в ране, и сонливость моментально проходила. Как он уже успел заметить, дамба находилась неподалеку, а значит и до Монча было недалеко. Правда, как он понял, в этой реальности район по ту сторону Мончегубы так не назывался. Похоже, он вообще не имел отдельного названия. Но для Васюты это была Монча, когда-то поселок с таким названием, а позже просто район Мончегорска. Между прочим, Мончегорск в далекие 30-е и начинался именно с Монча, где первые строители комбината «Североникель» основали палаточный городок. Как раз Васютин дед Тот Валентин Николаевич из родной реальности и жил там поначалу в палатке, когда приехал в тридцатые на эту всесоюзную стройку из Архангельской области. Надо будет спросить у этого деда, подумал Васюта, откуда сюда прибыл он и зачем? Впрочем, долго вспоминать покинутую родину сочинителю не пришлось. Он услышал, как забухали подощатому настилу крыльца ботинки, а потом стук в дверь. «Это мы! Открывайте!» Отвратительно, теркой по нервам скрипнула дверь, шаги застучали уже внутри помещения, а потом Васюта увидел свет и, вскоре больно кувыркнувшись внутри стакана, приобрел свой нормальный размер. Первой, кого он увидел рядом, была мама. Сочинитель рванулся к ней и, едва не свалившись с дощатого стола, воскликнул. «Где Олюшка?» «Ты не дергайся», — сказала та, — «лежи спокойно» а то вторую ногу сломаешь, или шею, первую и последнюю. Жива твоя Олюшка, спит она. Мы ее с околотом перевязали, он ей еще и промыл рану отваром каким-то, а еще один отвар внутрь дал, вот и уснула. А где она? В постельке моей. Не со мной, правда, — послышался голос силадона Во всяком случае, так подумал Васюта. Но когда приподнял голову и посмотрел, увидел сидящих на лавке возле стены, сразу двух Силаданов, и лишь тогда понял, что, во-первых, один из них не Силадан, а околот а, во-вторых, что ответил ему именно он. И сочинитель сказал, «Здравствуй, околот спасибо, что позаботился о Болюшке и приютил нас». «Здравствуй, здравствуй, Василий», — без особого воодушевления отозвался старик, «позаботиться-то я позаботился, а вот насчет приютил — это ты поспешил». «Сейчас-то пусть отдыхает, больную не выгоню. А потом к себе дорогих гостей забирай. У тебя свой дом есть». «Он и сам раненый», — угрюмо проговорила Лива. «О нем тоже позаботиться нужно». «Да позабочусь, не мельтеши», — отмахнулся околот «Но потом к нему в дом его отнесете. Тут близко. А у меня не лазарет. И сами там все останетесь. Я никого в гости не звал». — И мне уйти? — спросил Силадан. — А ты в первую очередь. У меня братьев нет и не было. Мне самозванца не нужны. — Я и не говорил, что твой брат. — Ты вообще пока ничего путного не сказал, только «бэ да мэ!» — проворчал старик. — Погоди, Силадан! — приподнялся на локте Васюта. — Так ты ему еще не рассказывал? — Ну, откуда ты? Мы в смысле? «Во -во — Во-во! — вскинулся околот — И этот туда же! Тык-мык! Кто-нибудь мне толком скажет, наконец, что происходит! — Обработай сперва рану парню, а колот, вновь вступилась за васю Васюту мама. — Ему же больно. Разговор-то серьезный будет и долгий. — Долгий или нет, это мне судить! — проворчал старик. Но все-таки поднялся с лавки и подошел к раненому. — Ну, что там у тебя? Тоже нога? Твою-то не так интересно смотреть будет. почему Не сразу понял Васюта, а потом фыркнул. «Потому что я не девушка? Ты даже не бабушка! Скидывай штаны! Помогите ему кто-нибудь!» Васюте помогли раздеться все те же папа и дедушка. Пыталась помочь и мама, но ей он этого все же сделать не позволил. А еще невольно подумал, что семья и впрямь становится ему все ближе и ближе, как в действиях с их стороны, так и в его к ним отношении. Наверное, тут сыграла роль психология, точнее, даже психика. Сочинитель помнил, что когда-то читал о таком ее защитном механизме, как замещение. Его суть заключается в том, что человек, не имея возможности удовлетворить какую-то потребность, переносит реакцию с одного объекта на другой. Вот и он, понимая, что расстался с родителями навсегда и никогда их больше не увидит, невольно ищет им замену. То есть даже не ищет эта замена сама его нашла буквально захватила да еще какая замена тютелька в тютельку его родные папа и мама плюс бонус в лице живого дедушки между тем околот обработал его рану На удивление почти безболезненно приложил какую то траву перевязал и сказал до вечера полежит я еще раз осмотрю и унесете его если все будет в порядке а олюшка вырвалась у Васюты. Ее до завтра могу оставить. У нее еще голова. Голова у меня на плечах, раздался от двери в другую комнату Олюшкин голос. Я здесь не останусь, если Васи не будет. Васечка, ты как? осица запрыгала на одной ноге к столу. Олюшка, нет, тебе нельзя! Подскочил, едва не слетев со стола Васюта. Хорошо его успел подхватить Сиз, а к Олюшке, в свою очередь, подоспели Светуля с Анютой. «Он прав», — глядя на нее, покачал головой околот «Тебе надо лежать», — и перевел взгляд на сочинителя. «Тебе, кстати, тоже». «Тогда мы вместе полежим», — заявила Олюшка. «Рядышком. На столе места хватит». околот махнул рукой, подвинул Васюту вместе с ватником, на котором тот лежал, к краю стола, и буркнул. «Свой тюфяк я сюда не понесу, а второго ватника у меня нет». — Снимайте тогда кто-нибудь свои куртки и стелите на стол. — Зачем снимать? — сказал Силадан. — Мы кое-что из одежды с собой принесли. Он достал из рюкзака два одинаковых комплекта, который взял из вездехода и протянул один Аколоту. — Вот, держи. Это тебе от меня подарок. А второй такой же, мой. Его я пока и постелю для девушки. — Что мы с тобой, близнецы, одинаково-то одеваться? — пробурчал Аколот но подарок все-таки принял. — Мы даже ближе, чем близнецы, — усмехнулся Силадан. — Скоро все узнаешь, тогда и поймешь, зачем нам с тобой одинаковые наряды. Когда олюшки помогли улечься рядом с Васютой на стол, тот же Силадан спросил у сочинителя. — Ну что, кто первый начнет? Ты нормально себя чувствуешь для такого разговора? Или давай пока я расскажу, а ты дополнишь потом? — Да. — Нет, давай я начну с главного, — приподнял голову Васюта. — С того, на чем мы в прошлый раз остановились, — нашел он взглядом Аколота. — Ты уж прости, Иван Гунтарович, но мы не все тебе тогда стали говорить. — Да я уж понял, что не все, — пробурчал старик. — Что, все-таки содовцевы вы шпионы, сюда прибыли? — Нет, — сказал Васюта. — То есть Зан Ясен Пень и правда работал на СОД, но мы это и так от тебя не скрывали. Правда и то, что его заданием было доставить сюда лома, чтобы он разблокировал кое-какие запоры. Это он тоже тебе тогда рассказал. Другое дело, где находились эти запоры. Но ты сам тогда подробности слушать не захотел. — Потому что не хотел впутываться в ваши содовские дела, — выпалил околот Мы-то с Капоном никакого отношения к соду не имели и иметь не могли, потому что мы... Короче, мы с ним как раз и пришли сюда с той стороны этих запоров. Теперь и Силадан еще. — Опять тень на плетень наводишь, — окатил его околот недобрым взглядом. — Нет, но дальше я скажу такое, во что ты, наверное, не сразу поверишь. Хотя теперь перед тобой сидит веское доказательство, — одними глазами показал Васюта на Силадана. — Я тоже все могу подтвердить, потому что я там была и сама все видела, — поддержала его Олюшка. — Где была? — буркнул старик. «У содовцев? Так они же в Романове на Мурмане. А как бы ты из Мончетундровска туда попала?» «Вот именно, что никак», — сказала Осица. «И дались же тебе эти содовцы. Я не в Романове. Я в Мончегорске была». «А это еще что такое? В книжке какое такое чудо вычитала? Или во сне увидала?» «Это почти Мончетундровск», — ответил вместо любимый сочинитель. «Только по другую сторону тех самых запоров». И он, глубоко вздохнув, принялся рассказывать околоту все, что знал сам. В этом ему охотно помогали и Олюшка с Силаданом. Помимо хозяина дома, внимательно, буквально с открытыми ртами, слушали с ней невероятный рассказ и две другие осицы, и здешнее семейство Сидоровых. Потом все долго молчали, переваривая услышанное. И если для осиц с Васютинами родственниками хотя бы что-то из этого уже было известно, то Акалот, на которого все это свалилось только что, повел себя на удивление неожиданно. «Больше пока никто ничего знать не должен», — вынес он свой вердикт. «Особенно о том, что дирижабля больше не будет, иначе город закипит и взорвется. А что вместо этого будет вездеход, им тоже знать рано. Нам надо сперва этих двух гавриков из Романова дождаться. Так что будем пока за порядком следить». «И так вон уже пошаливать начали, сами знаете». «То есть ты нам поверил?» — радостно воскликнул Васюта. «Поверил в параллельный мир?» «Мир ваш мне до одного места!» — проворчала Калот. «Все равно с него теперь ни жарко, ни холодно, раз туда не попасть. Хоть правда он, хоть выдумка. Но выдумать такое трудно, да и глупо. Зачем эдакое представление передо мной устраивать, столько народу подключать?» Аса на такое уж точно по доброй воле не подписалась. — А по недоброй нас еще попробуй подпиши, — с усмешкой процедила Анюта. То — То-то и оно, — кивнула колод и погладил лысину. — Значит, будем ждать романовцев. Ну а пока готовятся. Тряхну и я стариной, раз уж такое дело.